Странный груз. После взлёта корабля Гупи включил автопилот и отправился осматривать корабль. Это был достаточно большой корабль с большими складами и помещениями. Краснопланетянина очень удивила обшивка корабля. В некоторых местах обшивка выдавалась сильно вперёд. Внимательно приглядевшись, он понял, что это двери. Он попробовал поддеть выступ отверткой, с которой никогда не расставался, но тщетно. Значит, где-то есть устройство, которое открывает двери, догадался он. Надо покопаться в компьютере. Следуя дальше, он не нашел ничего интересного, кроме комнаты с какими-то халатами, чунями и масками, похожими на противогазы, и комнаты с запасами еды и воды. Он сначала не придал этому значения, но потом подумал: зачем такое количество еды и ненужных вещей? Войдя в кабину, он спросил второго пилота: "Поэла, что ты знаешь о планете Z? Я сейчас делал обход корабля и обнаружил большое количество еды и какие-то ненужные вещи". Он перечислил увиденные предметы. "Такое впечатление, что мы летим на планету, на которой произошло сильное землетрясение. Больше никаких грузов я не видел. Меня заинтересовала обшивка корабля. Думаю, что там тоже технические помещения". Я хочу разобраться во всём этом. Возьми управление на себя. Мне надо спокойно покопаться в компьютере, прежде всего найти параметры корабля. Он задумался. Я это сделаю на компьютере, Жюль, так как мне будет нужен точный маршрут корабля и все планеты, мимо которых мы будем пролетать. Я не слышал о планете X. Может, Жюль знает? Хорошо, командир. Полёт в штатном режиме. Идите, я справлюсь, как можно спокойнее ответила Поэла но это ей плохо удалось. После сообщения Гуппе о запасах еды и ненужных странных вещах, она вспомнила рассказ деда о мертвых планетах. Неужели нас направили на такую планету? Гуппи заметил волнение девушки. "Поэла, что тебя так взволновало в моем сообщении? Ты что-то знаешь о планете X?" Поэла не стала скрывать от Гуппи своих догадок. "Конкретно об этой планете я не знаю ничего, Но когда вы перечислили грузы, я вспомнила рассказ деда о мёртвых планетах. Вы что-нибудь слышали о таких планетах? Я не слышал ничего, так как много лет провёл в чреве планеты драконов, ответил сухо краснопланетянин. Ладно, попробую разобраться с нашим полётом. Может, проясню что-то.